Глава 4. В первый год освоения шестого мы столкнулись с тем, что звериная часть населения мира практически всегда активно лезет к людям познакомиться. Правда, не всегда с позитивными намерениями. За время изучения особенностей жизнедеятельности флоры и повадок местной фауны в разной степени бывали надкушены мы все. Но благодаря слаженной работе научного отдела и нас, оперативников, смертей практически не случалось, если только по глупости, достойной премии Дарвина. Словом, как я и предполагал, в целом выживать на новой экзопланете было не сложнее, чем голышом в тропиках на Земле. То бишь страшно, опасно, кругом все шевелится, но если разобраться и приспособиться, то вполне терпимо. В последующие полтора года Глобальным подспорьем или, напротив, незаметной подлянкой, смотря с какой стороны смотреть, стали пресловутые технологии. Да, человечество уже умело к этому моменту и разбираться в нано-кибернетике, и летать по всей галактике, и за ее пределы в том числе. Сделано было множество прорывов в медицине и военном деле, физике и биологии, да вот смысл бытия и натура наша почти не изменились. Человек, как был ленивым, но любопытным созданием, так в общем-то и остался. Благодаря лени и любопытству, основным двигателям прогресса, как я всегда считал, мы смогли полноценно обжить пять экзопланет без особого ущерба для их природы и без заветных людских жертв во благое дело. Даже природное свойство особи Homo sapiens, некоторая агрессивность, присущая и лучшим представителям вида, нашла своё применение не в войнах, или переворачивание с ног на голову социального мироустройства, а во вполне мирном применении пассионарных наклонностей отдельных личностей. Взять того же Александра, координатора Всемирной ассоциации наук, ведающего естественно-научным направлением у нас на шестом. Этот энергичный до невозможности человек мог бы, мне кажется, создать новую религию, основать свою секту, в большей или меньшей степени реалистичную по степени научности, или возглавить гиперактивную политическую партию, но он подолся в науку. Слава высшим силам, или кто там восседает на гипотетическом облачке, чему я безмерно был рад. Так вот, Наличие технологий, вооружения, тонкой и точной исследовательской техники, брони и машин здорово расхолаживает. Мы почему-то считали с первых дней существования корпуса первопроходцев, что армированный тяжелый вариант экзоброни – панацея от любых зубов. А чтобы понять, как работает кремний и органическая клетка, можно просто сунуть ее под электронный микроскоп с высоким разрешением, да и дело в шляпе. Я и сам наступал по первому времени на эти грабли. А нет, иногда наблюдательность и определённая степень безумства приносила гораздо больше плодов, чем подход сугубо научный или прямо военный. И сейчас в очередной раз предстояло решить, на что полагаться: на собственную природу и интуицию, либо на пробирки и датчики. Среднего варианта, к сожалению, почти никогда не удавалось достичь, хотя мы с научным отделом всё время пытались. Лететь на экватор с нашей условно-средней полосы, где располагалась колония, было относительно недолго, около пяти тысяч километров. Шестой мир оказался немного мельче Земли, на предельной скорости флайера почти пять часов, но крейсерская скорость грузовых шаттлов была пониже, и мы равнялись на них. Таким неспешным порядком в требуемую точку мы рассчитывали прибыть на закате. аккурат, успевая развернуть для начала два жилых модуль блока для нас и для Апостола и нано-проекторный защитный купол. Пока автопилот летательной машины скрупулезно выполнял возложенные на него обязанности, я оглазел в окна и расспрашивал Романа о его трудовых подвигах до момента знакомства со мной и перехода в столь ответственную миссию, как освоение нового мира. А вот расскажи мне все-таки, как ты звездный берет заработал? Романс слегка пожал плечами. Для него берет каким-то особенным не был. Я так понимал, что он считает это достижение просто очередным пунктом на пути к одной ему ведомой цели. Да ты знаешь, ничего в общем-то особенного. Подтянул кое-что, да по нормативам и сдал. Ты лучше мне сам скажи, почему ты не беспокоишься насчёт апостола? Они не спроста на экватор рвутся, да ещё затребовали всех, до кого мы смогли дотянуться. «Тут уже я пожал плечами. А не все ли равно? Мы и так, и так узнаем. Хотя ты прав, как всегда, вздохнул я. Беспокоюсь, да еще как. Мне кажется, им интересен отнюдь не экватор, а мы и наша работа. Как бы это ни было промышленным шпионажем со стороны промышленников», скаломбурил я и призадумался. «В самом деле, если хорошенько поразмыслить, деятельность первопроходцев не была тайной за семью замками». И любой маломальский нормально экипированный отряд, знакомых со спецификой шестого крепких наёмников с игломётами, вполне мог нас успешно заменить по идее. А фактически наш сплав интуиции, опыта, технологий и неуёмного интереса делал нас максимально незаменимыми, о чём я не уставал говорить всему корпусу периодически. Чувство собственной важности и нужности штука нежная, его регулярно стоит подпитывать. А до поры до времени засекреченной со стороны общепланетарного правительства Тайвиновы разработки типа того же защитного купола добавляли нам ореол таинственности и легендарной неуязвимости. Может, я прав, и в очередной раз, совсем не первый, у нас попытаются прихватизировать что-то важное. Но наниты уже появились на чёрном рынке, а ничего принципиально нового в сфере науки у нас пока не происходило. Так что оставалось пока теряться в догадках и строить конспирологические предположения. Мысли о такватериальной загадке перескочили неожиданно на меня и моих ребят. Вот что надо человеку, точнее, что не абстрактному человеку надо, а надо конкретно мне и моим подчинённым. И им, и мне надо, чтобы нас любили и хвалили. Всем нам в сущности требуется именно любовь и похвала. хоть словом, хоть просто пошёрстке бы кто погладил. И самое обидное заключается в том, что самого себя, вопреки распространённому мнению, не похвалишь. Так неинтересно. Я бы даже сказал антирезультативно. Можно хоть ухвалиться, да толку будет с гулькин хвост. Лишь похвала со стороны имеет реальную значимость и действует как мотивирующий пинок. Дай-то, её эффективность как пинка будет сильно зависеть от расстояния между тобой и хвалящим. Скажем, похвалят меня родители. Я буду благодарен. Мне будет приятно. Друзья, я водушевлюсь. Подчинённые буду сильно усиливать усилия, так сказать. А вот когда про меня местный затрапезный канальчик сюжет снял, о, как я забегал, а келань трепетная. Надо и с оперативниками такой трюк провернуть. Флайеры подлетели к точке высадки, и я со спокойной душой отдал Роману управление. Приборная панель переориентировала указатели и индикаторы к нему, а я спрыгнул на незнакомую территорию экваториальных дебрей. Мгновенно привычным движением активировал малый защитный купол, развернувшийся радужной пленкой на пару метров, из-под ног выскочили вездесущие химерки — А чуть вдалеке взревела неприятным скрежетом стайка пентаподов, их спугнули посадочные огни и в целом непривычная возня каких-то странных по их меркам существ. Крупного и опасного зверя я поблизости не наблюдал и постепенно, программируя на ходу узел производства нанитов, расширил зону влияния человека до нескольких сот метров. Сюда, на относительно безопасную территорию, приземлялись флайеры экспедиций и два грузовых шаттла, тут же автоматически развернувшиеся в жилые модуль блоки. Я прочесал совместно с Уиллом территорию, особых причин волноваться не нашел, и первый вечер экспедиции был вполне мирно завершен всеобщим обустройством, хотя и не без напряженных переглядываний между нами и апостольцами. Рано утром Честер, стоя на краю расчищенной площадки, С любопытством вглядывался в полупрозрачные экваториальные дебри шестого. Здесьни цвета по всей планете поражали своей интенсивной яркостью умимикрирующих теплокровных животных и крупных агрессивных хищников, под которых теплокровные подстраивались. Остальной же мир производил впечатление снежного шара. Полупрозрачный, хрупкий, похожий на слюду трава, насыщенная древесная лазурь леса, цветы из муранского стекла За защитным куполом всё казалось будто игрушечным, выпуклым и донельзя уязвимым. Шестой мир словно остановился перед пермским вымиранием. В реках и морях кипела жизнь, а леса и целые травяные океаны содрогались под буйным натиском насекомой фауны. При этом, что удивительно, практически не было при смыкающихся Но уже мелькали теплокровные животные, крайне мало было и земноводных, хотя водных позвоночных хватало с избытком. Больше половины животного мира, да и растительного тоже, подчинялось в основном радиальной симметрии и симметрии с разным количеством осей. Принципы два глаза, два уха, две ноги, две руки придерживались только крупные инсектоиды и мимикранты. Бегали вокруг диски с парным и непарным количеством ног, двояковыпуклые и двояковогнутые шары и сферы, спешащие по своим насекомым делам. Какая-то многолучевая хищная радиалярия размером с кулак тащила добычу, обернувшись вокруг неё в неравномерный многоугольник, три луча держали ещё шевелящуюся малую химерку, а остальные четыре перебирали поверхность почвы в сторону видневшейся недалеко норки. посверкивая в разные стороны простыми глазками: а ну -ка, как отберут обед. Геологи говорили, что всё дело в отсутствии значимых подвижек тектоники, а биологи ссылались на плавный темп развития животного мира. Результат был один: есть ли на земле, благодаря или вопреки нескольким массовым вымираниям и ледниковым периодам, В купе с последним массовым парниковым вымиранием сформировалась крайне нестабильная экосистема с кардинально противоположным разнообразием видов, то есть здесь сохранился мягкий, тёплый и влажный климат. Он без существенных потрясений равномерно покрывал планету, а слабые границы климатических зон позволили эволюции провести чёткую границу между существами водными и наземными, теплокровными и инсектоидными. Кремнеорганическая структура органических молекул диктовала кристаллическую логику формирования живых тел с поправкой на требования живой природы. Куб или призма не смогли бы эффективно двигаться под влиянием ветра, воды или в почве. Поэтому безжалостная внешняя среда обтесала острые кремневые грани до звёзд, сфер, шаров. и цилиндров, а также причудливых организмов со сложной симметрией или вовсе асимметричных. Роман наблюдал за начальником со смешанным чувством беспокойства, близкого к отеческому, и гордости, свойственной наставникам. Иногда ему хотелось схватить честь-то разошкирку и надавать по рукам и по ниже спины, как дитью неразумному. Ибо границы его любопытство не знало, и он спокойно мог попытаться сунуть в рот хвоинку или травинку и, разумеется, порезаться, а уж стремление погладить и взять на ручки любую живность, хотя бы отдалённо дружелюбную с его точки зрения, нарушало все законы естественного человеческого инстинкта самосохранения. Но провидение, интуиция или что-то ещё неоперившего со балбеса, хранила точно Ещё ни разу рыжеглазый глобально не получал по шее от чуждого человеку мира, в отличие от остальных ребят. Единственным исключением стал случай с сложной скорпикорой, но тогда Честер был уж совсем не смышлённым юнцом в понимании опытного астродесантника. Роман Честер вопросительно обернулся в сторону первопроходца. Тот, как всегда, чуть одобрительно улыбнувшись, пошёл границы защитного купола. Глава оперативников так и не смог пока преодолеть барьер возраста и опыта. Хотя номинально Честер и был начальством, но хорошо помнил, как Роман его в тренировочный период перед началом полевой работы по симуляциям гонял и жутко смущался обращаться к нему более фамильярно и тем более приказывать. Хотя остальные бойцов молодое дарование пенала как ту скорпикору и в хосты в подхвости. Смотри, Честер кивнул за пределы безопасного пространства. Что-то я никак не пойму, как оно прячется и за что. Вроде знакомое насекомое, но вспомнить не могу. На траве крутилась вокруг своей оси странная сфера, то появляясь, то исчезая, у которой, казалось, три дискообразных сегмента тела, её образующих не имели никаких видимых ограничений в осях вращения относительно друг друга и относительно неба и земли. На каждом сегменте торчала в стороны пара суставчатых лап. В их основании жёсткие когти, а между лапками приглашала в гости разъявленная ротовая отверстие, полное острых тёмно-коричневых выростов зубов, окружённое россыпью простых глазков. Тварюшке было одинаково удобно стоять двумя ртами вверх, одним вниз, а в следующем годании наоборот. Лапки, становясь на землю, приводили в движение коготки, и те топорщились, сверкая капельками токсичного секрета, предупреждая хищников покрупнее о ядовитости и зловредном характере. Роман направил на членистоногое смарт, и созданный первопроходцами при активной поддержке ксенозоологов перечень самых разнообразных существ услужливо пискнул. «Гирион трехтелый, ядовитость умеренная, бегает быстро, кусается знатно, руками лучше не трогать, если антидот не под рукой». Первопроходец тяжело вздохнул, видя в позе начальства откровенную задумчивость на грани с решимостью. «Под рукой?» Честер отмер, не отрывая взгляда от мерцающего в пространство гириона, нашарил поясную сумку с препаратами и кивнул. Он протянул напарнику. Достав на ощупь антидот в продолговатом автоинъекторе с ромбовидными насечками, что позволяло опознать его не глядя при любой освещённости и занятости, но только при должной и натренированной снаровке. Я не в восторге от этой идеи, основательным недовольством и тяжеловесностью интонации во фразе Романа можно было перешебить хребет пещерного медведя, но не неуёмное любопытство главы оперативного отдела. Честер, аккуратно надвинув на глаза щиток визора, высунулся из-за фильтрующей запахи, вкуса и жизни шестого мира прозрачной, чуть радужных оттенков, но прочной защитной границы купола жизнеобеспечения. И Роман в очередной раз поразился тому, как меняется вся сущность этого человека за одно мгновение. Из разумного и рассудительного лидера он мгновенно превратился в первопроходца в живой среде обитания. Жесты скупые, но осторожные, глаза горят от любопытства, каждая мышца застыла в ожидании броска, чувство на пределе. Мгновение, и в руках у Чеза бессильно бьется Герион, бешен и скрижища зубами, беспорядочно размахивая лапками и отчаянно царапая перчатки защитной брони коготками. Честер, поймавший добычу, поднес ее чуть ближе к визеру и, осторожно пощекотав Гериона по условно-вентральной стороне тела, Если место, где не торта, можно было считать животом, отпустил животное. Напоследок Герион всеми тремя ртами плюнул в оперативников и без устои выказывая крайнее возмущение, на всей возможной скорости удалился. Будь это создание размером хотя бы с обычную кошку, я бы на шестой не полетел, страсть какая, проводил его уважительным взглядом Честер. Направив взгляд к небу, он особым образом сложил пальцы в ставшем традиционным жесте первопроходцев, и на жесть мгновенно надсадно жужа прилетел дрон, замерев в метре от людей. Трансляция включена. Механический голос после общения с живой природой воспринимался неуместно, и первопроходцы синхронно поморщились. Экваториальный участок, координаты по смарту, полный малый экспедиционный состав, руководитель Честер Уайс. Заказчик Синдикат Апостол. Герион трёхтелый уточнить описание. При опасности для жизни может плевать ядом на расстоянии до метра. Состав и действие будут уточняться, предположительно, селетоксин, но выработанный внутри тела животного, скорее всего, в ротовой полости. Обнаружено неизвестное вещество, позволяющее Гериону сливаться с окружающей средой, будет проведено изучение. Закончив краткий отчет, Честер махнул рукой, и дрон, мигнув красным диодом в знак отправки сообщения, удалился ввысь. — А удобная штука, дрон. Надо тебе отправить сообщение. Надиктовал, и через минуту она по всем спискам контактов пришла и нашему начальству, и военному в авангард, и колониальной полиции, и в научные сектора. Сняв визор, я, с сожалению, посмотрел на заплеванную электронику. Придется отдавать Тайвину на анализы. Плакал мой такими трудами и с такими сложностями настроенный прибор горячими слезами, хотя чего греха таить, не в первый раз и наверняка не в последний. Гораздо больше меня интересовала субстанция, которую я соскрёб с мелкого поршивца. Пальцы, смазанные в чём-то невидимом, тоже пропадали из поля зрения, и на ощупь странное вещество было больше всего похоже на плёночку детергента. скользящие, нестираемые из защитных перчаток, чуть пенищиеся. Так я с визором наперевес в правой руке и выставленной вперед левой, и пошел бы, только Роман меня тормознул, практически ухватив за талию. «Ретивый какой!» — ворчал он, внимательно меня осматривая. «Антидот, значит, ссунул, а я дежурь. Цапнет тебя, Герион, или обойдется?» Удостоверившись в том, что капли селитоксина не попали на кожу, он осторожно расстегнул аптечки и со щелчком вставил препарат на подобающее место обратно, стараясь не задеть визор и испачканные перчатки. — Смотри, до чего технологии дошли! — тем временем восторженно вещал я. — Вот когда мы начинали, разве была такая броня? Перчатками убить можно было. А теперь я все чувствую, будто без защиты из-за Гириона схватился. Роман глубоко вздохнул, прикрыв глаза и поджав губы. Он столько раз оттаскивал меня без перчаток, без шлема и визора, в облекчённой броне от местной живности и растительности, что и сосчитать бы не смог. Я бы и рад был не подставляться лишний раз. Ну как, если кругом так интересно? Это сейчас мы более или менее знакомы с флорой и фауной По крайней мере, химерок больших и малых, которые больше всего похожи на перекормленных стероидами кузнечиков сферической формы, я спокойно отличу друг от друга. А первое время я вообще только и делал, что упоенно часами охотился за ними в свободное от работы время, убедившееся в их относительной безопасности. Признаю свою вину, был неаккуратен, решил польстить я своей левой руке и серому кардиналу и осторожно поинтересовался. «Пойдем?» Никак я не могу преодолеть эту инфернальную робость и сверхъестественный трепет. Лучший звёздный берет и под моим началом добыть да такого не может, но есть кто бы мог подумать. Роман царственно кивнул, и мы пошли. Я вдохновенно пел оды развитию технологий, а первопроходец степенно отвечал на особо эмоциональные мои восклицания. Тем временем в обозримой видимости показалась та часть модуль блока который отдали аналитикам и учёным, и я прибавил ходу. На встречу мне выскочил заинтересованный Тайвин, прямо как тогда, когда мы только познакомились, и хищно уставился на визор и перчатки. Тайвин торжественно начал я: "Я поймал Гериона". "Невелика добыча", насмешливо фыркнул он. "И где?" отпустил, загадочно улыбаясь, просветил я. и не в силах дольше держать в себе открытие сегодняшнего дня выпалил он ядом плюётся из всех трёх ртов Тайвин скептически приподнял бровь но заинтересованный огонёк в глазах я уже видел считалось же что у него выработка сели токсинов только в ампулах желез в основании лап а вот ни черта это не так и я торжествующе потряс перед учёным испачканым визором Тайвин немедленно попытался его цапнуть, но я был быстрее. Мгновенно посерьезнев, я напомнил. «Перчатки наденьте и пробирку, или что там у вас для проб принесите. Пусть будет пробирка. Все равно вас учить бесполезно». Едко ухмыльнулся гений и, ткнув себе куда-то на запястье, продемонстрировал нано-броню, обнимающую в мгновение око руку. Я даже присвистнул. Такой я и сам себе бы хотел. Тайвин, из-под очков наблюдавший за моей реакцией, отыгрался сразу за все свои просчеты передо мной. «Я почти закончил. Скоро поступит к вам в отдел. Спасибо Дихлофосу, кстати, вы были правы. Я усовершенствовал систему воспроизводства нанитов и передачу между ними информационного импульса». Броня будет почти непробиваемая, и потребность в химиках снизится. Не придется судорожно считать, что мы взяли из антитоксинов и антидотов, а что нет. А вот ведь язва какая! Я подобрался и с еще более важным видом сунул ему почти под нос руку в защитной перчатке. Странное вещество продолжало обнимать пальцы, делая их полностью прозрачными для взгляда. Но теперь площадь объёма субстанции увеличилась, невидимыми становились не только кончики пальцев, а половина указательного и среднего. Штатный гений жадно припал взглядом к моей руке и повелительно потребовал: "Честер, снимайте немедленно, а то я не понимаю". Пожав плечами, я стягнул перчатку от брони и отдал учёному Тот цепился в неё лихорадочно пожирая глазами и бормоча нечто неразборчивое, вроде сначала масс-спектром там её, потом под микроскоп электронный же взяли, чашки Петри должны были оставаться, и унёс в исследовательские недра, бросив заплёванный визор на бессменных лаборантов по совместнительству гамодрилов. Понимающе с ним переглянувшись, мы разошлись по рабочим местам. А я вспомнил, как впервые столкнулся с животным миром шестого и познакомился с нашей знаменитостью.